Глава 5 По правде говоря, еще ни один банк я не грабил с такой легкостью. Заведение, выбранное мной, стояло в центре города с невозможным названием «Хартфорд». Солидное здание из серого камня, проемы, загороженные железными прутьями. Но вся эта защита была ни к чему, поскольку с обеих сторон к банку примыкали другие здания. Крысы редко входят через парадную дверь.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 И, наконец, мы дошли до последнего кабинета. У этой комнаты должна быть с банком общая стенка. «Ну-ка, проверим», — сказал я. За работу я чуть слышно насвистывал. Это у меня отнюдь не первое ограбление банка, и насколько от меня зависит, не последнее. Из всех видов преступлений ограбление банка всего выгоднее и для личности, и для общества. Личность, разумеется, получает много денег, тут и спору нет. А кроме того, приносит благо обществу,